Дачный этикет С наступлением теплых весенних дней каждый человек невольно чувствует в себе потребность подышать чистым воздухом. Мы удаляемся от городского шума, городской пыли дальше, дальше туда, где мы будем лицом к лицу с природой. Каждый из нас знает по опыту, как благотворно действуют на наш организм летние месяцы, проведенные на даче. Летняя жизнь, особенно в деревнях, не имеет известных стеснений, ограничений и этикета. Эта свобода, конечно, придает прелесть. Но если в близком соседстве живут еще и другие семейства, то общественные правила вступают в свои права. Правила поведения во всех местах общественного отдыха таковы. Не мешайте другим. Следите за своими детьми. Не оставляйте после себя мусор, не шумите.